Глава 20. «Войдите. Одну минуту, я сейчас закончу». Суперинтендант Макентайр, не поднимая взгляда от огромного письменного стола, продолжала размашистым почерком наносить резолюцию на какой-то важный документ. Маклин, только что деликатно постучавший в косяк открытой двери ее кабинета, как раз успел подойти к стулу, когда она закончила, выведя замысловатую подпись. «Чем могу... Тони? Какого черта ты здесь делаешь?» «И что это еще за наряд?» «Спасибо, мэм. Самочувствие нормальное, а у вас как дела?» Маклин улыбнулся. Не всякий раз удается застать суперинтенданта врасплох». «Ох, извини, просто знаешь, ну, твой костюм...» Макентайр кивнула в его сторону. «Это действительно что-то». «Думаю, в двадцатые годы это был самый писк моды». Маклин потянул себя за полосатый рукав. «Это дедушкин. Единственное, что хоть как-то подошло по размеру». Бабушкино платье я мерить не стал. По-моему, разумное решение. А ты уже был, ну, дома? Пока нет. Думаю, пожар давно потушили. По-моему, всё было более или менее под контролем ещё ночью, когда я вырубился. Да, большой Энди мне про тебя доложил. Знаешь, тебе сейчас не следует быть на работе. Удивительно, что тебя вообще выпустили из больницы. Согласно медицинскому рапорту, ты здорово наглотался дыму. Маклин попытался сдержать приступ кашля, но без особого успеха. «А что мне было делать в больнице? Сидеть на койке и причитать, что жизнь несправедлива?» «Ну, мог бы вместо управления заглянуть в магазин одежды», усмехнулась Макентайр. «Не беспокойтесь, для этого я еще попрошу отгул. А сейчас хотел узнать, что же все-таки там произошло». «Не торопись ты так. Пожар полностью потушен лишь пару часов назад». Чарльз грызет у дела, пытаясь прорваться в здание, но пожарные пока его не пускают. А так ему передали мое сообщение. И что он думает по этому поводу? Вот сам и спросишь. Ему нужны твои показания насчет квартиры. Откуда начался пожар? А что я ему скажу? С владельцем я не знаком. Квартиру снимала одна студенческая компашка за другой. Последние жильцы были еще не из самых худших. Боюсь, я на них внимания-то особого не обращал. «Ты детектив, Тони. Обращать внимание — твоя профессия. Как давно они въехали в квартиру?» «Не знаю точно. В конце лета?» «Кажется, после фестиваля в августе». «То есть канал распространения наркотиков работал у нас под самым носом по меньшей мере 4 месяца?» «Черт побери. Похоже, прессе будет чем поживиться». Сердце Маклина упало. «Конечно же, пресса начнет ворошить эту историю своими грязными ручонками и быстро раскопает что в том же доме, где была организована нарколаборатория, проживал некий детектив-инспектор. «Плохие новости, мэм». «Мало хорошего. И несчастный случай с Робертсоном тоже совсем не кстати». Макентайру устало потерла веки и после паузы сообщила. «С тобой хочет побеседовать комиссия по профессиональной этике». «Я и не сомневался», — бодро откликнулся Маклин, хотя сердце его провалилось еще глубже. Беседа пока неформальная, Тони. Никаких официальных жалоб еще не было. Макентайр сделала строгое лицо, каким она обычно пугала молодых констеблей. «И я приложу усилия, чтобы все так и осталось на неформальном уровне. Я в этом деле на твоей стороне, но не все здесь зависит от меня. В любом случае постарайся как можно меньше высовываться. Поговори с Дагвидом, и после, чтобы до самого заседания комиссии я тебя в управлении не видела». «Но я же веду дело об убийстве и не могу...» «Я сказала до заседания, если не хочешь, чтобы я тебя официально отстранила от службы. Сержант Лерт возьмет на себя твои дела. При его-то жаловании пусть хоть немного поработает. Давай, отправляйся по магазинам и домой». Макентай рассеклась и слегка побледнела. «Черт, это я не подумавши ляпнула. Прости». «Ничего страшного, мэм. Я все понимаю». «Собственно, где ты сейчас будешь жить?» «Надеюсь, не у Ворчуна?» «Нет, в бабушкином доме, в Брейд-Хиллз». «Хорошо, только сообщи свой новый номер, чтобы до тебя можно было дозвониться, если что». Маклин кивнул и повернулся было, чтобы идти, но остановился. «А как там констебль Робертсон?» «Будет ходить», — снова потерла веки Макентайр. «Но врачи говорят, что на восстановление уйдет не меньше года». «Вот чертовщина! У нас и так народу не хватает!» Может,. Получится прикомандировать к нам кого-то из патрульных? Я пытаюсь изыскать возможность, но веришь или нет, далеко не каждый нынче стремится в детективы». Макентайр задумчиво поскребла ногтями по щеке. «Правда, нам повезло с Абердином. Они готовы послать сюда одного детектива, пока временно, а если сработаемся, то может и постоянно». «Ну, хоть так, я его знаю». Макентайр вытащила из стопки документ, быстро взглянула на него. «Детектив-сержант Ричи», — сообщила она, — «будет здесь через две недели. Введешь ее в курс наших дел, если тебя к тому времени не выгонят». Особого желания вступать с Дагвидом в очередную перепалку, кто кого переорет, у Маклина не было. Тем более, что горло все еще соднило от дыма. Так что он предпочел отправиться на поиски ворчуна, но сержант отыскал его первым. «Не чаял вас увидеть сегодня, сэр. Ну и как оно?» Спасибо, Боб. Ничего ответил Маклин, и легкие сразу же свело болью в приступе кашля. «Ну, почти ничего. Чего нельзя сказать о моем соседе?» «Да, я слышал. Не повезло, бедняги. Правда, доктора считают, что он задохнулся во сне. По мне так лучше, чем сгореть заживо. Ты уже был на месте?» «Выезжал с утра, как только пришел на работу. Бардак там был еще тот. Я вам звонил, но сразу включился автоответчик». Маклин захлопал по карманам дедушкиного костюма, пытаясь вспомнить, в котором из них мобильник. Наконец телефон нашелся. Он вытащил его и уставился на экран. Вероятно, внутри что-то расплавилось. Если подумать с того момента, как Маклин ночью вызвал пожарных, телефон ни разу не звонил. «Похоже, Боб, мне пора обзавестись моделью поновей. Да и какая разница мне теперь столько всего покупать? Слушай, ты случайно не в курсе, где сейчас Дэгвуд? «Думаю, в главном оперативном штабе. Все сейчас там. Занимаются установлением личностей и жильцов, но пока и хозяина квартиры-то никак не вычислят. То есть он не на пожаре, а криминалисты? Их уже допустили в здание?» «Точно не знаю. Можно съездить, заодно и выясним». «Именно это я и хотел предложить. Иди, выпиши на нас машину. Я буду у входа через 10 минут. Нужно чаю выпить. Горло дерет, сил нет». «О, кстати сказать, я тут десятку выиграл», — ухмыльнулся Боб, вставая. «Наш парнишка побился со мной об заклад, что вас сегодня не будет». Столовский чай никогда не отличался особой изысканностью. Но в данный момент Маклину было все равно. Ему требовалось хоть что-то, чтобы смягчить немилосердно соднящее горло. Возможно, он напрасно проигнорировал уговоры врача и потребовал выписки. «Вот и где Маклин!» «Какого хрена ты на звонки не отвечаешь?» Маклин лениво развернулся на стуле, не делая ни малейшей попытки встать. Дагвит и в хороший-то день этого не заслуживал, не говоря уже о сегодняшнем. «Боюсь моему телефону крышка, сэр. Во время пожара что-то расплавилось, а новым я как-то не успел обзавестись». «А, вот как!» Дагвит тоже взял стул и уселся. «Да, насчет пожара. Это, знаешь ли, не шутки». «Мы тут тычемся по всему городу, как слепые щенки, а они все это время сидели прямо у тебя под носом». «Спасибо, сэр, я в порядке. Просто горло чуть-чуть першит, ну и еще все мои вещи сгорели». Дагвит на мгновение осекся, но тут же его раздражение взяло верх. Бледный веснушчатый лоб под линией жестких волос побагровел. «Очевидно, работать ты можешь, иначе сидел бы дома». «Вот и объясни мне, какого чёрта ты здесь чаи гоняешь, когда суперинтендант Макентайр тебе ясно сказала, что я хочу тебя видеть?» «Прошу прощения, сэр. Она не упомянула, что это срочно. Зато приказала, чтобы я немедленно отправлялся домой. Я всего-то и хотел выпить чаю и кое-чего захватить с собой по пути. Ты хоть знаешь, что люди говорят, Маклин?» Злить Дагвида не самая лучшая идея. Но сейчас Маклину было наплевать. «Нет, сэр. «Не будете ли столь любезно меня просветить?» «Люди говорят, ты прекрасно знал, что происходит в твоем подъезде. Говорят, что ты был их крышей». Маклин поставил чашку на стол и оттолкнул от себя по направлению к старшему инспектору. Встал на ноги, аккуратно задвинул стол. Его ножки проскребли по полу. Дагвит смотрел на него, как будто ожидал ответа. Поэтому Маклин наклонился, уперся кулаками о пластик стола по обе стороны от чашки и негромко так, что только Дагвит мог его слышать, просипел. «Ну и придурок же вы, сэр!» Потом развернулся и вышел.